Глава восьмая. Где моя эльфийка? Я не мог стоять и спокойно смотреть, как убивают человека, поэтому начал немного пританцовывать. Хрен его знает, что это значит, но, наверное, что-то вроде «стоять, гад». В темноте было трудно определить, какой расе принадлежала эта группа разумных, но по косвенным признакам, речи, роста я догадался, что это северные орки. Я даже догадался, откуда они тут взялись. Совсем недавно, всего часов шесть назад, я сам видел, как их плавучий город входит в гавань». Конечно, урков можно встретить и в самом городе, но это не может быть совпадением. Окрестности порта и появившийся накануне захватчик вполне очевидно намекают, что эти ребята оттуда. Видимо, как я и предполагал, нашлись идиоты, которые самовольно покинули судно. Что ж, приятно ощущать собственную правоту, вот только не хотелось мне заводить знакомство с этими морскими разбойниками». Дружная компания приближалась к моему убежищу. Я затаился в темноте бокового туннеля и прижался к влажной стене. Черт с ней с одеждой высохнет, а связываться лишний раз с такой толпой желания нет. На секунду я задумался о причине этой беготни. Потом сам себя и одернул. Мне ли не плевать, своих дел хватает. Первым мимо моего убежища промчался беглец, широкоплечий молодой северный орк. На его плече болталось закутанное в большой кусок ткани некрупное тело, из обертки торчали только тощие голые ноги. «Ребенок? Возможно, но лучше об этом не думать. Это не моя проблема. К тому же у беглеца есть все шансы уйти от погони». Секунд через 6 мимо меня промчались и преследователи. Группа бегунов, как я и предполагал, оказались моряками с того самого захватчика. Об этом свидетельствовали повязки с трехглазым черепом и почти форменная одежда, короткие штаны и однотипные рубахи, перетянутые широкими кожаными поясами. Один из загонщиков сделал резкий рывок вперед и метнул топор. Его бросок трудно было назвать особо удачным, но своей основной цели он все же достиг. Лезвие топора по касательной задело ногу беглеца, и тот покатился кубарем, старательно оберегая сверток. В темноте вновь мелькнули белая кожа и детские ноги. «Вот же черт! Изначально я не планировал вмешиваться, пусть себе бегают, но сейчас совесть противно заныла где-то на краю сознания». Этот мир, к сожалению, а может и к счастью, так и не смог вытравить из меня человечность. Несмотря на все невзгоды, что выпали на мою долю, я все еще остаюсь здесь чужаком с неправильными мыслями. Ну не могу я, как местный, стоять около эшафота и с любопытством смотреть на казнь, как на шоу. Подобное зрелище для коренных жителей этого мира считай как выступление какой-нибудь музыкальной группы или циркачей. Во время казни разносчики на перебой будут предлагать тебе всякие вкусности, а зрители недовольны обсуждать, мол, как-то его неинтересно казнили, без изюминки. А после палач предложит желающим купить часть тела казненного. Не нужна левая рука висельника. Говорят, очень полезно для мужской силы. Не могу себе представить, как это работает, разве что использовать в комплекте со скотчем. Короче, рай, блин, для темных магов и извращенцев. Головой понимаю, что сейчас это в определенном роде слабость, но ничего поделать с собой не могу. Я был рожден в другом мире, и с детства мне внушали совсем другие правила и ценности. Пока я терзался сомнениями, раненый беглец поднялся, дико, нечленораздельно взревел и стал беспорядочно размахивать кривым длинным ножом». «Какой-то он очень странный боец. Даже если не умеешь пользоваться оружием, то так себя вести не будешь. Это больше похоже на истерику, чем на отчаянное решение продать свою жизнь подороже. Преследователи начали окружать одиночку». В целом обычная ситуация для районов трущоб. Бандиты загнали свою добычу и сейчас прольется кровь. Я множество раз видел подобное, но сегодня картина усложнялась присутствием ребенка. Зачем моркам потребовался человеческий ребенок и почему один из них так отчаянно его защищает? На принятие взвешенного решения оставалось слишком мало времени. От напряжения даже виски защипало, и я неожиданно для себя поддался порыву. «Гори!» Шепотом произношу фразу-активатор и дополняю слова движением правой руки, подняв ее раскрытой ладонью вверх. Воспламенение охватывает голову и половину тела ближайшего орка, моментально выжигает глаза, опаляет глотку и обжигает легкие. Моряк даже не вскрикнул, лишь упал и засучил ногами. «Покойник! С такими повреждениями без оперативной помощи опытного целителя не выживают. Что ж, на такой исход я и рассчитывал. Огонь – жестокая стихия. Пусть и неосознанно повинуясь порыву, но я, похоже, выбрал правильный момент для вмешательства». Преследователи уже собирались накинуться на одиночку, но внезапная атака заставила их отскочить и нервно озираться по сторонам. «Гори!» — слово и жест. Воспламенение поражает следующего орка. На этот раз меня заметили. Короткая вспышка в моей ладони привлекла внимание одного из опешивших орков. «Ирдо!» — уже набегу выкрикнул он, приближаясь ко мне. Расстояние было невелико, всего десяток метров. Гори! Я вновь попробовал провернуть фокус с огненной атакой в голову противника. Сейчас, когда на моей стороне не было фактора неожиданности, пламя задело врага лишь самым краем и не причинило особого урона, только оставило ожоги на бритой голове. «Воспламенение – мощное заклинание, но медлительное и неудобное для атаки по подвижной цели. Я рисковал, но риск был оправдан, ибо блуждающий огонь не способен моментально убить орка с одного удара, конечно, если бы не попал в глаз или в рот. Остальные противники замерли, еще не осознав, в чем дело, и одиночка воспользовался этим сполна». С диким воплем он прыгнул на ближайшего преследователя и, перехватив клинок обратным хватом, нанес мощный удар прямо в шею. Правда, сам подставился под ответную атаку. Орк, пусть и не ожидавший такого внезапного нападения, все же успел машинально отмахнуться коротким топором с небольшим острием на обухе. Лезвие прочертило глубокую кровавую полосу на голом торсе нападавшего, но его это не остановило. Безумец не заботился о собственной защите. Его целью было убийство. Удар следовал за ударом. Он успел задеть противника раза четыре, пока не вмешались остальные. Достаточно было одного. Безумец проигнорировал удар топором в спину, который прорубил ему ребра. С криком он повернулся к ближайшему противнику и кинулся в новую самоубийственную атаку. Похоже, у этого поехавшего не все дома, или передо мной один из берсерков. А за ли я в сторону впрягаюсь? Родилась у меня весьма несвоевременная мысль, ведь сразу заметил за ним какую-то неправильность, и сейчас она стала оформляться в диагноз. Но сейчас уже было поздно передумывать. Выхватив нож, я взял его в левую руку, а в правую зажег резак. Множество скоротечных стычек на узких переулках Заара и тренировки, проведенные со старым ветераном, не прошли даром. Бежавший на меня орк замахнулся топором и атаковал в прыжке. Пришлось уклониться влево, и я не смог достать его ответным ударом. Лезвие топора пронеслось над моей головой. Еще в прыжке он использовал силу замаха для разворота и приземлился ко мне лицом, тем самым заставляя меня повернуться спиной к остальным. Если бы не внезапная атака безумного беглеца, то это была бы очень опасная ситуация. А так, у меня появилась возможность сойтись с ним один на один. И все равно не стоило затягивать. Время работало против меня. Я скользнул к противнику, навязывая ему ближний бой. Топор орка, пусть и имел небольшую рукоять, все же требовал пространства и времени для замаха. Мой нож ударил снизу, прямо в пах противника, но моряк успел присесть, и удар пришелся в толстый кожаный пояс. Но основную ставку я сделал совсем не на нож, а на магию. Орк ожидаемо дернул рукой для защиты корпуса и открыл лицо. Огненное лезвие ударило прямо во скаленную рожу врага. Пламя скользнуло вверх, оставляя страшные ожоги, и остановилось около глазниц. Потребовалось меньше секунды, чтобы противник потерял всякую волю и с криком покатился по каменному полу. Безумец получил последний для себя удар топором по голове и осел. Прошло меньше 10 секунд с начала схватки, а на полу уже лежало шесть трупов. Но, несмотря на достигнутый результат, я все равно оставался в меньшинстве. Схватку один на один я выиграл почти без потерь. Незначительный порез на груди можно не считать. Но вот бой двое против одного уже не внушал надежду на такой легкий исход. Оставшаяся пара противников повернулась ко мне. «Черт!» Орки начали грамотно меня зажимать, выступив по флангам. Взмахом огненного лезвия я шуганул сунувшегося ко мне левого орка с небольшим тесаком в руке, но тут же был вынужден перенести внимание на правого, который опасно замахнулся топором на коротком древке. Попытка атаковать одного грозила пропущенным ударом от второго. Почему, думаю, я не занимался каким-нибудь руконогом мечемашеством? Сейчас бы раскидал пару этих здоровяков на раз-два. Но, увы, и ах. Гори! Вспышка пламени на мгновение загородила меня от правого противника, но одновременно с этим я потерял концентрацию, и огненное лезвие рассыпалось искрами. Демоны Нижнего Мира, мне просто не хватает опыта, а еще денег и, похоже, мозгов. Мозгов стопудово. Выигранные секунды я вынужден был потратить на то, чтобы снова восстановить огненное лезвие в своей руке. Так не могло продолжаться долго, и орки все же нашли момент для удачной атаки. Я в очередной раз пугнул левого, и в этот миг они ударили вместе. Отточенное лезвие топора прочертило глубокую кровавую полосу на моей руке. «Сволочи, сражаться с двумя противниками разом – это совсем не то, чего бы мне хотелось!» «Внезапно у меня закололо в висках, и я увидел, что правый орк неожиданно бросил топор и схватился за голову. Это точно какая-то чертовщина, но пускать такой шанс нельзя». Рывком я сократил дистанцию со вторым противником и перевел огненное лезвие в режим фонтана. Пламя спрятало мои движения, и я легко нашел брешь в его защите. Лезвие ножа вошло в живот орка чуть выше широкого пояса. От его отчаянной попытки достать меня топором пришлось уходить влево, но я успел вырвать нож из пуза и резануть по шее. Кровь еще только начала толчками покидать тело, как я уже оказался около второго противника. К этому времени он смог справиться с тараканами, бушевавшими в его голове, и уже нагнулся поднять отброшенный топор, но я успел чуть раньше. Я ударил огненным лезвием прямо ему в затылок. После небольшого сопротивления пламя прожгло кости черепа и ударило изо рта орка. Готов. Я с облегчением выдохнул. Что это было? Если бы не это короткое помешательство одного из врагов, то, боюсь, они бы меня доконали. Неожиданно забытое тряпье, в котором был завернут ребенок, зашевелилось, и оттуда появилась бледная физиономия. «Какого демона?» – в сердцах воскликнул я. Вместо милого детского лица из тряпья появилась рожа гоблина. Правда, очень странного гоблина. Его кожа при ближайшем рассмотрении оказалась бледного, почти белого цвета, а зрачки больших глаз имели отчетливый красный оттенок. Из носа по губам и подбородку тянулась тонкая ниточка крови. «Гоблин-альбинос?» «Человек-друг!» Виски снова закололо, и в голове появилась чужая мысль. Гоблин с трудом выкарабкался из ткани и поднялся. Тонкие конечности еле держали хрупкое тело. Он был даже меньше, чем рядовые представители его расы, да к тому же сильно истощен. Неудивительно, что я перепутал его с ребенком. На теле альбиноса было множество синяков и кровоподтеков, и, судя по всему, они были получены задолго до недавнего падения. «Человек-друг!» Снова заколола виски, и в голове возникла та же мысль, а гоблин, не удержавшись, упал на колени. Новая струйка крови пошла через нос. Теперь я знаю, кому обязан своей победой, возможно, как и спонтанному желанию принять участие в этой драке. Совесть пыталась утешить меня, что я бы так и так ввязался в бой, веря, что на кону жизнь ребенка и без постороннего вмешательства, но сомнения все же оставались. Возможно, я бы придумал что-то в свою защиту, но позади раздались тяжелые шаги и мощный рык. Дурдогри азбо! С явной вопросительной интонацией пророкотал Огр. Я никогда не был полиглотом, да и язык герцогства Заар выучил только по острой необходимости. Но сейчас могу с уверенностью перевести фразу. Клянусь левой пяткой, что здоровяк спрашивал что-то типа «Какого хрена здесь творится?» Пападос. Большие расы этого мира вовсе не большие люди. Это отдельные биологические виды. Человек выше двух метров, как правило, начинает испытывать множество проблем со здоровьем, да и причиной гигантизма у нас, у людей, обычно являются болезни, связанные с нарушением выработки гормонов роста. А вот высокорослые расы этого мира – совсем другое дело. Местные гиганты вовсе не медлительные увольни. Возможно, они уступают нам, мелким расам, скорости из-за массы тела, но все это с лихвой компенсируется огромной силой и длиной конечностей. К примеру, любой из них может поспорить с лучшими бегунами Земли. Конечно, на короткой дистанции. Пришлось научиться бегать, потому что жрать этим гадам приходится в несколько раз больше, чем человеку. В общем, сбежать навряд ли получится. В доказательство этого факта Огар решительно сделал шаг вперед, разом сократив расстояние на 3 метра. Здоровяк был вооружен простой дубиной, окованной железными кольцами, а броню ему заменяла сделанная из цельной шкуры крупного быка набедренная повязка, прикрывающая колени и собственная крепкая шкура. Хорошо, хоть у этого огра одна голова, а значит, с магией у него не очень, но мне от этого легче не будет. Это же Невольно прошептали мои губы, а огненное лезвие на ладони заколебалось и расслоилось. Мне пришлось экстренно брать себя в руки, чтобы сохранить распадающееся плетение. Огр решил не церемониться, и огромная дубина пошла на замах. Как увернуться от двухметрового бревна в руках такого громилы? Да, только проявив чудеса акробатики. Мне пришлось нырнуть вперед и распластаться у самого пола. Дранная рубашка очень хреновая защита от грубо обработанного камня, по которому я прокатился. Осколки наждачкой прошлись по моей груди, и если бы не тонкий слой воды, то снял бы себе всю кожу целиком». Мой маневр сильно сократил расстояние до врага, но вместо того, чтобы попытаться ударить огненным лезвием по ноге гиганта, я был вынужден откатиться в сторону и снова нырнуть вперед. Здоровяк в этот момент уже поднял ногу, чтобы меня раздавить. Это только кажется, что он неуклюжий, а ты и на деле попробуй поделись хотя бы с крупным человеком. Огру ничего не стоило растоптать меня, но благодаря моему второму рывку его нога лишь бесполезно топнула по камню туннеля и у меня появился шанс на контратаку». Напрыгнув сбоку на противника, я со всей силы полоснул лезвием из огня по икре. Бедро было прикрыто, а бить выше тупо опасно. Крайне неудачно получилось. Другой бы от такого удара спалил бы себе все пальцы. Благо, у моего организма сопротивление к высоким температурам, поэтому я отделался лишь легким покраснением кожи. Я надеялся таким способом сильно повредить ногу гиганта и ограничить его подвижность, но не рассчитал толщины шкуры. Струя пламени, которая до этого прожгла кости орку, сейчас сработала значительно хуже. Огонь, конечно, прожег кожу огра, но время было упущено. Гигант наотмашь ударил меня тыльной стороной ладони, и я отлетел к стене. От удара в груди что-то противно хрустнуло, а когда я долетел до стены, хруст повторился вновь. Дыхание выбило, будто мне влепили молотом. Противно сдавило удушье, и удерживаемое мной плетение рассыпалось искрами. Похоже, это конец. Огр сделал шаг ко мне, собираясь размазать мою голову по стене ударом ноги. У него бы это без сомнения получилось, но я вновь почувствовал покалывание в висках. Здоровяк сбился с шага, замотал головой, потеряв ориентацию в пространстве. Это был мой единственный шанс одолеть этого гиганта, и я обязан был им воспользоваться. Тяжело поднявшись, я сделал первый неуверенный шаг. «Зверьте!» Выталкивая последние капли воздуха из груди, я смог прошептать фразу «активатор» и «огненное лезвие» послушно сформировалось на кончиках моих пальцев. Я вытянул руку в сторону временно бездействующего гиганта и направил огненный клинок прямо в середину груди. Бесконечно долгие секунды пламя жгло толстую кожу Огран, но потом все же добралось до плоти. Удушливый запах паленого мяса заполнил все вокруг. Огр дернулся, разум вернулся в его глаза, но все было кончено. Пламя добралось до жизненно важных органов. Огр растерянно смотрел на глубокую дыру в собственной груди и силился вдохнуть воздух сожженными внутренностями. Сделав последний неуверенный шаг, гигант споткнулся и упал. Его тяжелая голова со всей силы ударила по моей ноге. Новая порция чудовищной боли скрутила тело, но из моего горла вырвался лишь приглушенный сип. Этот гад, уже будучи мертвым, умудрился одним лишь своим падением сломать мне ногу. От удушья легкие горели огнем, и сознание начало угасать. Я очнулся с первыми лучами солнца. Привычная боль с примесью эйфории наполнила тело, и я почувствовал, как встали на место сломанные ребра. Сошлись и срослись осколки костей в сломанной ноге. Удивительно, но в этот раз мне удалось выжить. Я не задохнулся, хотя помял меня ОГР знатно. Не умер от болевого шока, не истек кровью. Если бы не чертов альбинос, то мне бы точно пришел конец. Ну, я, конечно, возродился бы, но приятного в постоянных смертях крайне мало. Кое-как, высвободив ногу прижатую телом огра, я наконец-то поднялся. Джек громный гад. Огр в лежачем положении смотрелся не менее внушительно, и я до сих пор с трудом верил, что мне удалось справиться с такой тушей. Хорошо, что такие бугаи, как магноны и огры, относятся к редким расам. С трудом могу представить, что бы творилось с миром, если бы они плодились с той же скоростью, что и люди. Ну, ладно, с магнонами я, допустим, погорячился. Эти ребята – честные пахари. Хотя, вспоминая грома Магнона, который накануне свернул мне шею, я решил не делать скоропалительных выводов. Говорят, исключения подтверждают правила, но мало приятного, когда приходится их испытывать на собственной шкуре. Опыт он, знаете ли, сын ошибок трудных. Ладно, к демонам философию. Пора браться за дело. Вооружившись кинжалом, я отрезал уши у всех трупов. «Пойдут зачет гильдии искателей за задания с разведкой торгового тракта. Не сомневаясь, что мне поверят». «Такая банда вполне могла держать в страхе даже небольшую деревеньку, не то что небольшой участок дороги». «Ну и не забыл пройтись по кошелькам покойников. На удивление, денег не оказалось только у Огра. Неудивительно, зачем они ему? Кто оспорит его желание просто взять, что ему понравилось?» Наверное, только еще более сильный и свирепый здоровяк. Зато у каждого орка за широким поясом нашлось по тощему кошельку. Не сказать, что это был особо ценный приз. Всего 57 медных монет, да еще и не местной чеканки, но вместе с оружием добыча получилась приличной. Обмотав топоры и тисаки тряпками стел покойников, я закинул их в свой рюкзак, еле влезли. Да и весу теперь стало значительно больше. Но, как известно, своя ноша не тянет. Что в бою взято, то свято. Некоторое время я присматривался к дубине гиганта и даже попытался поднять. Потом плюнул. Эта дура весит килограмм 40. Поднять я ее, допустим, смогу. Но как тащить? Кому продать? Металла там немного. В основном какое-то крепкое дерево. Ну его нафиг возиться. «Ты как?» Я аккуратно тронул Альбиноса за плечо. Ноль реакции, но впалая грудь вздымается, и пульс прощупывается. Похоже, мелкий потратил последние силы на удар по мозгам гиганта. Впрочем, сегодня огребли все, никто не ушел обиженным. Восходящие солнце и сокрытая во мне сила полностью залечили мои раны, но давно мне так не доставалось. «Теперь надо понять, как дальше поступить. В принципе, мелкого стоило бы прибить. По большому счету, это он втравил меня в авантюру. С другой, я и сам почти решил совмешаться. Да и кадр он, безусловно, ценный. Придет в себя, поговорим, а там видно будет». Укутав альбиноса в ткани, я закинул легкое тело на плечо и, продолжая ворчать, направился к выходу. «Чертова несправедливость! Где мой мудрый наставник? Почему мой отец не король? Ну или хотя бы герцог? И даже вместо красавицы эльфийки подсунули тощего гоблина-альбиноса. Гадский мир! Хочу домой! Хочу нормальный унитаз и душ! Хочу мамины котлетки!»